«Актер. Хорошая или плохая профессия?» Актер появился прежде театра, потому что сам театр возник как разговор человека с духами, и первые люди, которые вели этот разговор, были жрецы и шаманы. Позже к ним присоединились плакальщицы, певцы, танцоры. То, что мы сегодня называем театром, возникло в Древней Греции – И там же эти разнообразные люди, участники тайных религиозных мистерий, превратились в актеров. В Древней Греции театр считался делом государственным, как и религия. Возник он из сельских празднеств в честь Бога Диониса. Земледельцы устраивали игры, связанные с зимним умиранием и весенним воскрешением природы. так В Элевсине устраивали мистерии, изображавшие брак Зевса и Деметры. Похищение ее дочери Коры, персефоны царем подземного царства, и возвращение ее на землю, связанное с оживлением природы. Такие народные праздники с участием жрецов или жриц сопровождались обильными возлияниями, танцами и разгулом. В ранние времена театр не знал актеров, были только хоры но уже во второй половине VI века до нашей эры из хора выделился актер. История связывает это событие с именем первого афинского трагического поэта Фиспида. Он ввел в действие актера, называвшегося по-гречески гипокрит ответчик. Актер задавал вопросы хору, изображал действия разных лиц и мог покидать сцену и возвращаться на нее. Актеры читали стихи, пели, танцевали. Актер в течение спектакля исполнял несколько ролей, в том числе и женские. Поскольку театры были огромные, зрители смотрели издали, а актеры увеличивали свой рост, надевая специальные подставки катурные и огромные маски. Были ли в это время постоянные труппы и профессиональные актеры, мы не знаем, но достоверно известно, что великий драматург Сафокл, пятый век до нашей эры, сам выступал как актер. Он был государственным деятелем, соратником Перикла, одно время был избран стратегом, то есть военачальником, и при этом выступал в театре. Это значит, что в Древней Греции быть актером было вполне почетным делом. В более поздние времена, третий, первый век до нашей эры, называемые эпохой эллинизма, театр распространился по миру, в этот период появились актеры-профессионалы. Возникли актерские товарищества. Членами товариществ могли быть только свободно рожденные мужчины. Актеры не только пользовались уважением общества, но обладали привилегиями. Для организации представлений они имели право въезжать и выезжать за границу даже во время войны. Их личности и имущества были неприкосновенны, а сами актеры получали освобождение от военной службы. В III веке до нашей эры об этом был издан специальный закон. Рим заимствовал театр в Греции. Римляне взяли литературу у греков и перевели на латинский язык приспособив к своим вкусам. Известен такой факт. На праздничных играх в 240 году до нашей эры драматическая постановка была поручена греку Ливию, находившемуся в рабстве у римского сенатора. Известно также, что после того, как он был отпущен на волю, он учил греческому и латинскому языку сыновей римской знати. С середины первого века известно о существовании театральных труп, состоящих из рабов или вольноотпущенников. Во главе труппы стоял антрепренер. Он играл главные роли. Женщин в труппу не брали, женские роли исполняли мужчины. Общественное положение актеров было очень низким. Поздний античный мир обожал игры и праздники. Вспомним лозунг городской черни «Хлеба и зрелищ». В середине IV века для народа устраивают игры. 175 дней в году. Из них 10 дней на гладиаторские игры, 64 на цирковые и 101 на театральные. Теперь в театре преобладали мимы а сюжеты были в основном пародийно-мифологические, либо сценки из народной жизни, бытовые истории, часто непристойные. Если в первые века первого тысячелетия актеры нередко издевались над христианством и его обрядами, то в конце IV века, когда христианство стало государственной религией, церковь объявила войну актерам. Церковь боролась с остатками античного театра, полагая его безнравственным, выступала против сельских игрищ, которые были связаны с языческими представлениями о мире. Средние века окончательно превратили актеров в изгоев. Светские театры закрылись. Зрителей объявили заблудшими душами, а самих актеров — детьми сатаны. Гонения на театр продолжались тысячу лет. Актерам отказывали даже в загробном существовании. Над ними не совершался обряд отпевания. Охоронили их, вне церковной ограды, вместе с самоубийцами. Но театр в средние века, в христианской Европе, все-таки не умер. Он изменил форму своего существования. Бродячие артисты разных мастей мимы, гистрионы, жонглеры, шпильманы, министрели, ваганты давали представления в деревнях и на городских площадях. Церковь их преследовала. Одновременно происходила великая и вполне удавшаяся попытка церкви использовать театр в пропагандистских, миссионерских целях. Уже с IX века известны театральные мистерии, связанные с легендами о Христе. Во время Пасхи и Рождества Разыгрывались грандиозные представления, в которых принимали участие до 400 актеров. Разумеется, большинство были любителями, как правило, представителями ремесленных цехов, которые по большей части и финансировали представления. Здесь же зародилась и первая реклама. Пекари демонстрировали свои изделия, заваливая ими стол в эпизоде «Тайный вечер» в изготовлении драгоценностей, приносимых волхвами в дар божественному младенцу. Ангелы щеголяли в новом вооружении, выкованном местными оружейниками, портнышили роскошные костюмы. Возникли и новые профессии.